«Кориная кровь». Духовой оркестр Айдаха-Сити играл по настоянию Логана поминки по фенигану. «Недостаточно шума», — говорил он оркестрантам. «У нас в Китае все дети стреляют хлопушками и петардами весь день напролет, чтобы отогнать жадных злых духов. Здесь же у нас петард хватит только на несколько часов. Нам нужна ваша помощь, парни, чтобы отпугнуть всех злых духов». Музыканты духового оркестра, чьи животы были наполнены сладкими и липкими рисовыми булочками с соевой пастой и остропряными пельменями, с удовольствием взялись за поставленную задачу. Они не играли с таким воодушевлением даже в день независимости. Все слухи о праздновании китайского Нового года оказались правдивыми. Карманы детей были набиты сладостями и звенели от монет. А мужчины и женщины смеялись и наслаждались тем пиром, который закатили для них приезжие. Они должны были кричать, чтобы услышать друг друга среди непрекращающихся хлопков петард и взрывных звуков духового оркестра. Джек нашел Эльзу среди других женщин в огороде. Здесь был разожжен огромный костер, чтобы всем гостям было тепло, пока они общались и ели. «Я очень удивлен», — сказал Джек. «Могу поклясться, что ты взяла третью порцию пельменей. Я думал, что ты никогда не притронешься к китайской еде». «Тадеус Сивер», — строго сказала Эльза, — «не знаю, откуда у тебя берутся столь странные мысли. Вести себя, как ты предлагаешь, совершенно не по-христиански, когда твои соседи раскрывают перед тобой свои дома и приглашают тебя приломить с ними хлеб». «И разделить трапезу. Если бы я не знала, что к чему, я бы решила, что язычник здесь ты». «Да, узнаю свою жену», — сказал Джек. «А не пришло ли время звать меня Джеком, раз уж все остальные так делают?» «Я подумаю об этом позже, после того, как попробую вот этот сладкий имбирь», — сказала Эльза. Она смеялась, и Джек вдруг понял, насколько ему не хватало этого смеха с тех пор, как они переехали в Айдаху-Сити. Ты знал, что первого мальчика, который мне понравился, звали Джек? Остальные женщины рассмеялись, и Джек захохотал вместе с ними. Внезапно духовой оркестр закончил играть. Один за другим все прекращали говорить и поворачивались к двери дома. В дверях стоял шериф Гаскинс. Выглядевший смущенно и немного престиженно. «Извините, друзья», — сказал он, — «это была не моя идея». Он увидел Аяня в углу и подозвал его. «Не думай, что я не узнаю тебя в следующий раз, когда приду за налогами». «Оставим это на потом, шериф. Сегодня день веселья и пиршества». «С этим придется подождать. Я здесь по официальному делу». Логан зашел в комнату, и толпа перед ним расступилась. Он стоял лицом к лицу с шерифом, и тут другой человек на секунду выглянул из-за спины шерифа и также быстро скрылся обратно. «Оби обвинил тебя в убийстве», — сказал шериф. «Я пришел арестовать тебя». Родившийся в городе Моктертл, штата Пенсильвания, Эммет Хойорд, даже предположить не мог, что он станет судьей на территории среди скалистых гор. Эммет был крупным мужчиной, как и его отец, банкир, вышедший на пенсию в Филадельфии, чтобы провести остаток дней в тихом городке. Когда ему еще не исполнилось 20, величайшим достижением Эммета была победа три года подряд на всеокружном конкурсе по поеданию пирогов. Люди предполагали, что из Эммета ничего не выйдет, так как у него... Было достаточно денег, чтобы не работать, и недостаточно денег, чтобы кому-либо навредить. Он всем нравился, так как постоянно был готов оплатить вашу выпивку, если вы обращались к нему, сэр. А затем началась война, и тогда все считали, что юг рухнет, как карточный домик, не пройдет и трех месяцев. Эмиджа подумала: а почему бы и нет? Это, скорее всего, мой последний шанс увидеть новый Орлеан. На деньги своего отца он собрал полк и за одну ночь стал полковником Эмметом Хайортом армии федерации. Он стал на редкость хорошим солдатом, заметно похудел, находясь постоянно в седле и постоянно же недоедая, но никогда не терял бодрости духа. Удивительно, но его полку удалось избежать всех мясорубок которые назывались в газетных заголовках значительными сражениями, и он потерял меньше людей, чем другие полки. Люди были благодарны Эмету за его удачу. Ах, если бы я был женщиной, не мужиком, Пелиани, за полковника Хаорта я бы вышел замуж. Рука его тверда и веселые слова взять новый Орлеан, наша судьба. Эммет слышал эту песню и посмеивался. Они, наконец, добрались до Нового Орлеана, но к тому времени тот перестал быть городом веселья и забав. Война закончилась, и Эммет вышел из нее без пулевых ранений и медалей. «Это не так уж и плохо», — говорил он сам себе. «Так тоже вполне хорошо можно жить». Но затем он получил извещение, что президент Линкольн хочет встретиться с ним в столице. Эммет плохо запомнил эту встречу. Помнил только, что Линкольн оказался гораздо выше, чем он себя представлял. Они пожали друг другу руки, и Линкольн начал рассказывать о ситуации на территории Айдаха. «Беженцы-конфедераты из Миссури подминают под себя шахты и рудники Айдаха. Мне нужны там такие люди, как вы, солдаты, доказавшие свою храбрость, честность и преданность общему делу». Эммет смог предположить только, что его с кем-то перепутали. Как оказалось, всему виной была та шутливая песня, что придумали его солдаты. Она стала популярной в других полках и распространялась везде, где прошли солдаты армии федерации. В ней появились новые куплеты, ее передавали из уст в уста, и солдаты, не имевшие никакого понятия, кто такой Эммет хаорд приписывали ему самые храбрые и жертвенные поступки. Полковник Хауорт стал знаменит почти так же, как Джон Браун. Так или иначе, Эммет Хайуорт взял с собой все, что имел, и уехал в Боисе. По приезде он узнал, что губернатор территории только что назначил его федеральным окружным судьей территории Айдахо. Джек Сивер смотрел на рыхлые формы почетного судьи Эммета Хайуорта. Судья все еще усиленно работал над тарелкой жареного цыпленка, которого ему подали на обед. Жизнь здесь, на процветающей территории Айдаха, оказалась хорошей, что отразилось на его выпеченной колесом груди, на животе, похожем на мешок, блестевшей лысине, покрытой потом из-за усердного обгладывания сочного мяса с куриных костей. Он был каким-то там героем войны. Джек Сивер знал такой тип людей. Человек привык жить на деньги, заработанные отцом, скорее всего за счет выгодных комиссий, с управления линиями снабжения, затем отдал все средства во имя Федерации и Победы, затем крутился и вертелся, чтобы оказаться у кормушки, пока такие труженики, как Джек Сивер, лежали в грязи под пулями и отмораживали ноги зимними ночами. Джек заскрепел зубами. Не время и не место показывать сейчас свое презрение. Однако он отметил всю иронию сложившейся ситуации. Несмотря на увещевание отца Эльзы, когда они еще жили на Востоке, теперь он всем сердцем сетовал на то, что не выучился на юриста. «Что это за разговоры о куриной крови?» – спросил Эммет. «Просто возмутительно», – сказал Оби. «Я не буду этого делать. Почему вы вообще даете слово китайцу?» В Калифорнии вообще все не так. «Вам придется», – сказал судья Хайорт. Сначала ему совершенно не нравилась идея проведения китайской церемонии, но Джек Сивер был очень настойчивым. Если он решит стать юристом, то съест на ужин всех людей в этом городе. Может быть, в Калифорнии они верят белому человеку на слово, так как китайцы не могут дать показания в суде, но здесь не Калифорния». Обвиняемый имеет право на справедливое судебное разбирательство, и так как он согласился дать присягу, положив руку на Библию, как традиционно поступаем мы, будет справедливо, если вы дадите присягу, так как принято у этих людей. Но это варварство. Вполне возможно, но если вы этого не сделаете, я вынужден буду напутствовать присяжных на вынесение оправдательного приговора. Обид тихо выругался. «Хорошо», – сказал он, поглядев на Логана, который сидел по ту сторону зала суда. Глаза Оби были настолько наполнены ненавистью, что он еще больше стал походить на крысу. Вызвали Аяня. Тот вышел и сел на свидетельскую скамью. В левой руке он держал за ноги пытавшуюся вырваться курицу, а в правой – небольшую миску. Он поставил миску прямо перед Оби, вытащив нож, Из-за ремня быстро перерезал курице глотку. Куриная кровь стекала в миску, пока курица не перестала биться в руках Аяня. Погрузи руку в кровь, чтобы кровь покрывала всю ладонь. Оби неохотно сделал, как ему сказали. Рука тряслась, так что миска начала ходить ходуном по деревянной столешнице. Теперь тебе нужно пожать руку Логана, посмотреть в его глаза и поклясться, что ты будешь говорить только правду». Шериф Гаскинс поднял Логана со свидетельской скамьи и подвел Коби. На это ушло время, так как руки и ноги Логана были закованы в цепи. Логан посмотрел на обе сверху вниз. Каждая морщинка его красного, как кровь лица, сквозила презрением. Он окунул в миску куриной крови, обе свои закованные в кандалы руки, хорошенько их намочив. Подняв руки из миски, он стряхнул капли крови и протянул правую руку Оби ладонью вверх. Цвет его рук теперь соответствовал цвету лица. Оби сомневался. «Ну, — нетерпеливо сказал судья Хайорт, — давай уже, пожми его руку». «Ваша честь!» — Оби повернулся к нему. «Это обман. Он раздавит мне кости, как только я дам ему руку». В зале суда раздался хохот. «Нет, не раздавит», — сказал судья, пытаясь скрыть ухмылку. «А если все-таки выкинет что-то, я лично ему накостыляю». Оби осторожно протянул свою руку навстречу руке Логана. Он смотрел на сокращающееся расстояние между ладонями, как будто от этого зависела вся его жизнь. Дыхание перехватило, а рука неудержимо тряслась. Логан шагнул вперед, и попытался схватить руку Оби низкогортанно за рычаг. Оби закричал, как будто в него ткнули горячей кочергой, и безумно отпрянул назад, пытаясь избежать хватки Логана. Штаны между ног намокли, и пятно начало расширяться. Секундой позже шериф и судья почувствовали в воздухе неприятный запах экскрементов. «Я даже не прикоснулся к нему», — сказал Логан, подняв обе руки вверх. Куриная кровь покрывала всю его правую ладонь. На ней не было ни следа от руки Оби. «К порядку!» — судья хоорд застучал молотком. Затем сдался и замотал головой в недоверии. «Уведите его и дайте привести себя в порядок», — сказал он шерифу Гаскинсу, сдерживая улыбку. «Прекратите смех. Это, это непристойно для судебных служащих». И передайте мне эту курицу, пожалуйста. Не вижу смысла пропадать такому хорошему мясу птицы. Тебе нужно всего лишь рассказать правду, сказала Лили Логану. Так говорит папа. Все просто. Закон – забавная вещь, ответил Логан. Ты же слышала мои истории. Здесь все будет по-другому, обещаю. Чуть раньше она рассказала присяжным, что видела в тот день у лагеря китайцев. Миссис О. Сканлайн, сидевшая перед ней в первом ряду зала суда, улыбалась, когда Лидия садилась на свидетельскую скамью неподалеку от судьи. Это значительно придало ей храбрости, однако лица присяжных были очень строгие и невыразительны, и это ее очень испугало. Но потом она сказала себе, что это ничем не отличается от простых историй, вроде тех, что рассказывал ей Логан. Но главное, все это было правдой, и ей не придется ничего выдумывать. Потом она не знала, поверили ей или нет. Однако миссис Осканлайн и другие люди в зале суда хлопали после ее показаний, даже после того, как судья стукнул несколько раз молотком, чтобы толпа успокоилась. И это сделала лили очень счастливой, и теперь пришла пора успокоить Логана. «Конечно же, они тебе поверят», — сказала она ему. «Было столько людей, которые видели, что произошло. Но все, кроме тебя, лишь никчемные китайцы». «Почему ты так говоришь?» — Лили разозлилась. «Я бы лучше была китайцем, чем тем, кто поверит в лживые рассказы обе». Логан засмеялся, но тут же снова стал серьезным. «Извини, Лили, даже люди, живущие так долго, как я, иногда становятся циничными». Они помолчали немного, каждый думал о чем-то своем. «Когда тебя освободят», — через некоторое время Лили нарушила молчание, — «ты останешься здесь и не поедешь в Китай». «Я отправлюсь домой». «Ох», — сказала Лили, — «хотя мне хотелось бы иметь свой дом, вместо того, чтобы постоянно его снимать. Может, твой отец поможет мне его построить». Лили посмотрела на него, ничего не понимая. «Это мой дом» сказал Логан, улыбнувшись ей. «Именно здесь я, наконец, нашел все вкусы мира. Всю сладость и горечь, виски и мед из сорга, все радости и волнения дикости и неукротимости прекрасных мужчин и женщин, всю тишь и спокойствие еще необжитой земли, то есть пьянящее возвышение духа, истинный вкус Америки». Лили хотелось кричать от радости, но еще не пришло время для ликования, Завтра Логану предстоит давать свои показания перед присяжными. Но впереди была целая ночь, полная интересных историй. «Ты мне расскажешь еще одну историю?» – спросила Лили. «Конечно, но думаю, что больше не буду рассказывать тебе о моей жизни в Китае. Я расскажу тебе историю о том, как стал американцем». Когда через несколько дней в город пришла группа уставших и голодных китайцев, со смешными бамбуковыми палками для переноски поклажи на плечах. Эпилог. В конце 19 века китайцы составляли немалую часть населения территории Айдаха. Примечание. В 1870 году китайцы составляли 28,5% населения Айдаху. Это было динамичное сообщество старателей, поваров, работников прачечных, садовников, которые очень хорошо вписывались в белые сообщества шахтерских поселков. Практически все китайцы были мужчинами, желавшими заработать себе состояние в Америке. Примечание. Дополнительные сведения об истории китайцев во время золотой лихорадки Вайдаха смотри Джу Ли «Шанс китайца» – китайцы на горнодобывающем фронтире в скалистых горах. Болдер, University Press of Colorado, 1997 год. К тому времени, как многие из них решили остаться в Америке и стать американцами, антикитайские настроения захлестнули западную часть Соединенных Штатов. Начиная с принятия в 1882 году акта об исключении китайцев, был издан ряд национальных законов, законов штатов и судебных решений, которые запрещали этим людям привозить своих жен в Америку из Китая и пресекли прибытие в Америку других китайских женщин и мужчин. Супружество белых и китайцев было запрещено законом. В результате холостяцкие сообщества китайцев в шахтерских поселках Айдаха постепенно угасали, пока все китайцы не вымерли, еще до того, как акты об исключении – были отменены во время Второй мировой войны. И по сей день некоторые шахтерские поселки Айдаха празднуют китайский Новый год в память о некогда живших здесь китайцах.